Как ни крути, найти его и привести обратно это моя задача. Моя ученица глядела на меня, сложив руки и плотно сжав губы. "Согласна", сказала она. "Поэтому тебе нет смысла пытаться". "Что ты сказала?" "Я сказала: "Согласна", повторила она, «В смысле согласна, что привести Аза обратно это твоя задача. Это захватило меня врасплох. Я почему-то ожидал дальнейшего спора. Даже теперь, на мой взгляд, было не похоже, что она действительно прекратила бой. Ну, тогда... А моя задача в качестве твоей ученицы следовать за тобой и поддерживать твои действия по твоей же собственной логике, шеф. У меня перед тобой такие же обязательства, как и у тебя перед ААЗом. Довод был неплох. И у меня на миг возникло искушение разрешить ей остаться. «Извини, Маша», — сказал я наконец с настоящим сожалением. «Я не могу позволить тебе это сделать, но...» «Потому что ты будешь моей заменой». когда остальная команда нападет на королеву Цикуту. Это, как я и рассчитывал, заставило ее умолкнуть. И она, закусив губу, уставилась в пространство, когда я продолжил. И так плохо, что остальным предстоит вести за меня мою войну. Но дать отсиживаться нам обоим просто немыслимо. И, кроме того, ученица нужна для того... чтобы я мог быть одновременно в двух местах, не так ли? Я полагал, что на этом дискуссия и закончится, но недооценил Машиной решимости. Ладно, тогда ты возглавь битву против Цикуты, а я доставлю чешуйчатое чудо. Я покачал головой. Брось, Маша, ты же знаешь, что такого лучше и не пробовать. Именно мое невнимание заставило его покинуть нас. Если кто и может заставить его вернуться, то только я. Она пробурчала что-то под нос, чего я, вероятно, и к лучшему, что не расслышал, но был уверен, что искреннего согласия в ее словах нет. Имея так уже одну проблему, вызванную моей невнимательностью, к настроениям моих сотрудников. Я счел нежелательно игнорировать расстроенное настроение своей ученицы. — Слушай, мы можем урвать несколько минут и обсудить, что на самом деле тебя беспокоит. Обратился я к ней. — Я предпочел бы не расставаться с тобой на большевой ноте. Маша на миг поджала губы, а затем тяжело вздохнула. «Мне просто не нравится мысль о том, что ты в одиночку берешься за такой труд, Скиф. «Знаю, ты больше меня разбираешься в магии. «Но это одно из самых норовистых измерений. «Я бы чувствовала себя лучше. «Будь у тебя поддержка, вот и все. «Даже если эта поддержка всего лишь механика, вроде меня». Ну, в прошлом эти мои игрушечки не раз помогали выкрутиться. Она говорила, конечно же, о своих драгоценностях. Почти вся применяемая Машей магия относилась к фокустической разновидности. Магические кольца, магические кулоны, монологические булавки в носу. Отсюда и бытующее среди профессионалов прозвище механик. У нее, однако, хватило вежливости не подчеркивать чересчур сильно то обстоятельства что ее игрушки зачастую бывали надежней и эффективней, чем моя личная и естественная форма магии. Ты права, Маша, и мне очень хотелось бы видеть тебя рядом, но ты будешь еще нужнее против Цикуты. Ну, прежде чем ты слишком расстроишься, вспомни лишь... что в прошлом я справлялся с кое-какими весьма тяжелыми ситуациями. Они бывали не на издре, и с самым тяжелым справлялся партнер», — заявила напрямик она. «У тебя даже нет с собой и скакуна. Я получу его у Ааза, когда найду его. Если преуспею, мы вернемся вместе». А если нет, то, думаю, он даст мне и скакун и установит его для отбытия на пент, просто чтобы избавиться от меня. А если ты вообще не сможешь его найти? Маша многозначительно показала на уличные толпы. На случай, если ты не заметил, тут не самое легкое место для розыска кого-либо. Для разнообразия я киванул. «Об этом не беспокойся, я его найду. Для такого дела у меня в рукаве есть несколько фокусов, и главный фокус будет, как заставить его передумать. Ну, ты не мог бы, по крайней мере, сделать одну вещь, ну, в порядке услуги для своей усталой старой ученицы». Она сняла с левого мизинца кольцо и вручила его мне. «Надень его», — предложила она. «Если ты не появишься к концу недели, я прибуду искать тебя. Оно поможет мне обнаружить тебя. Если ты все еще будешь в этом измерении, или ты хочешь рискнуть застрять здесь...» Кольцо свободно налезло мне на правый большой палец. «Будь то оно чуть-чуть побольше, мне пришлось бы носить его как браслет». когда я уставился на него в голове у меня внезапно промелькнуло подозрение а что еще она делает прошу прощения ответила маша с такой невинностью что я уверился в своей правоте ты меня слышала ученица что еще она делает помимо службы маяком ну оно следит за твоим сердцебиением И предупредит меня, если твое физическое состояние внезапно изменится, э, скажем, если, например, тебя ранят. Если такое случится, я, может быть, заскочу чуть-чуть пораньше, посмотреть, что стряслось. Я был не уверен, что мне это нравится. Но что, мое сердцебиение изменится по нормальным причинам? Например, потому что я встречусь наедине с прекрасной девушкой. За это я заработал сильное подмигивание. И в таком случае, девятый вал, мне бы хотелось быть здесь и познакомиться с ней. И не можем же мы допустить, чтобы ты гулял с кем попала. Не так ли? И прежде чем я сумел придумать подходящий ответ, она сгребла меня в сокрушительные объятия. «Побереги себя, Скиф!» — прошептала с неожиданным неистовством она. «Без тебя все будет не то!» В воздухе раздался тихий хлопок, и она пропала. «Я остался один на изваре, самым скверном из всех известных измерений!»